В то же время трудовое население, несмотря на все возрастающую нужду, преисполнилось героической готовностью воевать за освобождение Франции. Уже в первые дни сентября в Париже народ сам избрал своих представителей в окружные комитеты бдительности, возглавляемые Центральным комитетом, который состоял из деятелей демократического и социалистического движения членов французской секции интернационала. Были созданы батальоны национальной гвардии, На гроши, добровольно отданные рабочими, отлили пушки. Артиллерия парижского пролетариата должна была защищать столицу от прусаков и собственной коварной реакционной буржуазии. В конце октября Париж узнал о новом вероломстве главнокомандующего Трощу. В бурже погибли вольные стрелки, геройски сражавшиеся, но оставленные без подкрепления и оружия на произвол судьбы правительством. 31 октября отряды национальных гвардейцев, возглавляемые бланкистами, восстали и потерпели поражение. Молодая социал-демократическая партия Германии, Эйзенахцы, из-за побед Бисмарка оказалась в тяжелом положении. Все классы партии и группы страны хотели единой Германии. Наполеон III, враг этого объединения, потерпел поражение, и это было по душе всем немцам. Но революция во Франции изменила характер войны, и немецкие рабочие были заинтересованы отныне в победе скорее Французской республики, нежели в успехах реакционного правительства Бисмарка. В то же время распространились слухи, что Германия намерена отнять у Франции Эльзас и Лотарингию в качестве вознаграждения за победу над Наполеоном. Немецкие империалисты говорили, что это необходимо якобы для укрепления границ Германии на Западе, Центральный комитет социал-демократической рабочей партии в Брауншвейге обратился к Марксу как к секретарю-корреспонденту интернационала для Германии за разъяснениями по вопросу об отношении пролетариата к франко-прусской войне. Маркс и Энгельс придавали исключительное значение своему ответу руководителям социал-демократической партии Германии. Они сознавали, что дело шло о директивах, определяющих линию поведения немецких рабочих, и тщательно готовили текст письма. В нем они предрекли, что если Германия захватит у Франции Эльзас и Лотарингию, то войны в Европе никогда не прекратятся. Тот, кто не совсем еще оглушен теперешней шумихой или не заинтересован в том, чтобы оглушать германский народ, должен понять, что война 1870 года также неизбежно чревата войной между Германией и Россией, как война 1866 года была чревата войной 1870 года. Я говорю неизбежно, непременно, если не учитывать того маловероятного случая, что в России до этого времени может вспыхнуть революция. Если этот маловероятный случай не произойдет, то войну между Германией и Россией приходится уже сейчас рассматривать как совершившийся факт. Будет ли эта война вредна или полезна, целиком зависит от нынешнего поведения немцев-победителей. Если они захватят Эльзас и Лотарингию, то Франция вместе с Россией будет воевать против Германии. Нет надобности указывать на губительные последствия подобной войны. Но я опасаюсь, что негодяи и глупцы будут беспрепятственно продолжать свою безумную игру если германский рабочий класс в массе не поднимет своего голоса. Нынешняя война открывает новую всемирно-историческую эпоху тем, что Германия доказала свою способность независимо от заграницы идти своим собственным путем. То, что Германия первоначально обретает свое единство в прусской казарме, является наказанием ею вполне заслуженным. Но результат хотя и таким способом все же достигнут. И если германский рабочий класс не сыграет выпавшей на его долю исторической роли, то это его вина. Нынешняя война перенесла центр тяжести континентального рабочего движения из Франции в Германию. Тем самым на германский рабочий класс ложится еще большая ответственность. Следуя указаниям Маркса и Энгельса, секции интернационала не только в Англии, но и в Бельгии, Испании, Соединенных Штатах Америки провозгласили те идеи, которые диктовались интересами пролетариата всех стран.